я вышел из комнатушки, которую снимал за невыносимую цену у сварливой хозяйки. Пошёл по улице. Холод и мокрый снег, валявшийся сверху, придавал всему отвратительный вид. Усталость и зябкость проступала на лицах прохожих. Мне не везло. Я бродил более двух часов и встретил за это время только трех человек, которые нехотя спросили о цене моих книг. Цена мне подошла, и я продолжал бродить по улицам. Между тем начинало темнеть. Обстоятельства менее всего благоприятные для книг. Я прислонился к стене, потеряв всякую надежду. Было холодно, неуютно. Страшно хотелось есть. Справа от меня стояла старуха в чёрной шляпке. Дрожущимися руками она протягивала перед собой пару детских чепчиков, выцветшие ленты и пожелтевшие воротнички. Ах, господи. Господи, да кто же это купит? Гордость не позволяла ей просить милостыню. Вот она и предлагала все, что у нее осталось от былых времен. Но ничего не проснулось в равнодушных глазах. Да разве нужны и мои книги, или старушкины чипцы? Все мое раздражение и уныние прошло, когда я повернулся влево. Там стояла, придерживая рукой под подбородком теплый серый платок, девушка. стояла она с независимым видом и держала то же, что и я, старой книги. Её маленькие башмачки, длинная юбка, не в пример обрезанным по колено юбчонкам, какие стали носить даже старухи, суконный жакет, старенькие перчатки с голыми подушечками, просматривающих сквозь дырки пальцев, а также манера С которой она глядела на прохожих Без улыбки и зазываний Сразу понравилось мне Извините Но я вижу, что у вас тоже Торговля идет неважно Да, торговец из меня никакой Увы, книги сейчас Не пользуются спросом Особенно такие, как у нас с вами Что это у вас? Дон Кихот Сервантес а, Бестселлер? Популярная вещь? Ещё бы. Ну, ладно, пылистай на досуге, но много не дам. Вот. А ну вот, с почином. Да, спасибо вам за помощь. Хотя смешно рекламировать сервантеса. Вы они ничего не читают. Никто не знает, что я ношу продавать книги. То есть не подумайте, что я краду их. Я и не думаю. Не спорь, когда отец спит. Знаете, когда мама умирала, мы тогда всё продали, почти всё. Mm. Понимаете? Однако отец, конечно, рассердился бы, если бы узнал, что я сюда иногда прихожу. Жаль к неко что делать. Жить же как-то нужно. Слава богу, их у нас много. А у вас тоже много? Нет, не думаю, чтобы их было много. По крайней мере, это всё, что у меня осталось. Она наконец взглянула на меня внимательнее, словно только что заметила. И вытянув руку, коснулась голыми кончиками пальцев моей шеи, которая виднелась через расстёгнутый ворот рубахи. На рубахе, как и на воротнике пальто, не было пуговиц. Они её их потерял, до да такы не пришёл других. Вы простудитесь. А? Простудитесь потому, что ходите с расхлястанным воротом. Подите-ка сюда, гражданин. Я послушно подошёл, подставив с глупым видом своё горло. Девушка достала откуда-то английскую булавку и, привстав на цепочки, наглухо соединила края моей рубашки вместе с воротником пальто. Сразу стало теплее. Ну вот, uh -huh. всё. Теперь можете идти гулять. Я как-то сразу понял, что отец Любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добрая. Мне захотелось побольше узнать о ней. Как вас зовут? Сказать недолго, только зачем это вам? А впрочем, запомните наш номер телефона. Может быть, я как-нибудь попрошу вас помочь мне продать книги. Она писала цифры в воздухе пальцем, одно за другой. А я, пытаясь запомнить, прочитывал их вслух. 1 0 7 2 8 снова 0 Затем нас обступила и разъединила побежавшая от конной банды толпа. Кто-то меня толкнул, я уронил книги, а когда их поднял, то девушки уже не было рядом. Я поспешил уйти. Дома ночью я вспоминал это знакомство. Рассеянно улыбался и пожимал плечами. Я вертел в руках английскую булавку и никак не мог припомнить номер телефона, который она написала пальцем в воздухе. Да это и не важно. Случайное знакомство с милой девушкой, ненужный мне номер телефона. Чтобы хоть как-то согреться, я, обхватив себя руками, бродил из угла в угол. Становилось все холоднее, Я всё чаще обращался мыслями к английской булавке. Булавка мелочь, но карман тоже всего лишь бросил его в солдат от цветком. Мысли мои становилисьбивчивы, не путались. Я устал, лёгкий тотчас потерял сознание. У меня начался тиф. Меня отвезли в больницу, но тогда я ничего этого не осознавал. При температуре выше 41 градуса у меня начался бред, который принял форму визитов. У него тиф. Ему обязательно нужно пить обязательно кислое молоко. Да-да, кислое молоко. кардикальные средства дифа кислое молоко если такое приел я плелесть. всегда принимаю ванны и с ним выпиваю молоко паза два раза в день я два раза в день принимаю ванны, из день принимаю ванны с кислым но у него О, нет Кислое не молоко. Вот в чём проблема. В чём проблема? Ах, какой ужас. Представьте ум. только. Представьте у него, только. него нет ни капли у кислого молока. Нет. Ужас. Ужас. Просто ужас. Пожалуй, его теперь, теперь нет Только выбора. Осталось. Только смерть и осталась. И так, пора. У него же есть там близкая лавка. Значит, нужно её отобрать. В всего отобрали. и дело вся. Дай булац. Отдай булац. Отдай, нам... Отдай, Отдай. Отдай. Отдай, лучше похороше. И руки протянулись к моему горлу. Выпученные глаза приблизились. Мне стало трудно дышать. Я заметался из стороны в сторону, и тут какой-то острый блик света ударил от меня в сторону этих трясущихся рук. Видения расстали, а я смутно догадался, что спасла меня булавка.